Глава 4. Иммиграция и расселение в течение мандатного периода. Нам пришлось оставить все и уйти, взвалить на плечи только рюкзак и уйти в одеждах изгнанников. Таковы вступительные слова стихотворения Ури Цви Гринберга «Необходимость». Он объясняет иммиграцию в Палестину не притягательностью этой страны, а силой изгнания диаспоры. «Нам пришлось уехать. Земля стонала у нас под ногами. Мертвые содрогались». Далее он описывает свою беззаветную любовь к стране, которую покинул. нам также пришлось возненавидеть то что мы любили мы любили лес ручей колодец и мельницу мы любили шелестящие листья рыбу бодью и халу и в тайне мы также любили звук их колоколов и даже молодых белокурых головорезов!» И завершает свое стихотворение пророчеством об угрожающем разрушении. «Нам пришлось с болью уходить из деревень и, оглядываясь со жгучими слезами, смотреть на дома». зная, что однажды они будут заклеймены позором. Это стихотворение, написанное в 1924 году, раскрывает тайную боль иммигрантов и мощное притяжение мира, который они покинули, чтобы понять иммиграцию и Ишуф в период между двумя мировыми войнами мы должны иметь в виду противоположное притяжение двух магнитов. С одной стороны, глубокую культурную связь со своей физической родиной, и с другой – признание насущной необходимости покинуть дом, семью, культуру. Невозможно постичь то, что было создано в Палестине – не понимая психологической борьбы каждого иммигранта, разрывающегося между этими двумя полюсами. В конце декабря 1919 года корабль «Руслан» бросил якорь у «Яффо», привезя из Одессы 650 иммигрантов. Позже «Руслан» получил статус израильского «Мейфлауэр» Среди его пассажиров были ведущие интеллектуалы из числа лучших представителей русско-еврейской интеллигенции, а также группа нищих молодых энтузиастов. Эта высадка знаменовала собой начало волны эмиграции, вошедшей в историю сионизма как третья алия. 1919-1923 годы Первая из трех волн репатриантов в период действия мандата были четвертая (1924-1929 годы) и пятая алия (1932-1936 годы). Различия, проводимые между ними, отражали осознание циклической природы иммиграции и характеризовавших ее. экономических взлетов и падений. У каждой Алии также был свой собственный отчетливый образ, основанный не на статистических фактах, а на впечатлениях и публичных выступлениях. Таким образом, третья Алия была названа Алией первопроходцев, а четвертая – Алией среднего класса, хотя статистически большинство иммигрантов обеих не были первопроходцами И фактически четвертая Алия включала большее число пионеров, чем третья. Пятая Алия вошла в сионистское сознание как немецкая Алия, хотя большинство ее эмигрантов, как и в предыдущие годы, прибыли из Восточной Европы. Начало 1920-х годов было эпохой больших надежд. Декларация Бальфура вызвала почти мессианский энтузиазм среди русского еврейства. Впервые в своей истории сионизм стал массовым движением, поскольку тысячи молодых людей присоединились к движению «Кехалуц» – пионер, первопроходец, основанному Иосифом Трумпельдором в Крыму для обучения молодежи перед их эмиграцией в Палестину. Большевистская революция – И, последовавшая за ней жестокая гражданская война сопровождались ужасными погромами по всей Украине, при этом число погибших евреев составило от ста тысяч до двухсот тысяч человек. Революция вызвала огромный энтузиазм среди молодых евреев, которые видели в красных защитников евреев от белых, разжигавших антиеврейские беспорядки. Революционный дух вдохновил пионерский идеализм, но погромы усилили осознание того, что это не их революция и что они должны реализовать свои идеи в создании общества равноправия и справедливости на земле в Палестине. В идейной сфере мировая революция соперничала с сионизмом за сердца и умы еврейской молодежи в течение первой половины XX века. Эти два движения были противоположными центрами притяжения. Война и революция привели к далеко идущим изменениям в русском еврействе. Старого местечка больше не стало, а нижний и средний класс, которому принадлежали евреи, советской России был уничтожен. Религиозная практика была запрещена, а сионисты преследовались. В отличие от людей второй Алии, которые пришли из традиционного, стабильного, прочно стоявшего на ногах еврейского мира, иммигранты третьей Алии выросли на его руинах. Большинство из них ничего не знали о традиционном местечке и не получили еврейского образования. Их мировоззрение сочетало еврейский национализм со стремлением изменить мир. Для этой Алии характерно преобладание холостых молодых людей. Из 37 тысяч иммигрантов 14 тысяч не состояли в браке. У них не было какого-либо значительного имущества. Они были готовы к тяжелому физическому труду и стремились построить новое общество в Палестине». Начало 1920-х годов также было временем великой веры в так называемый «кратчайший путь». Как Советы преодолели фазу капитализма, которая, согласно марксистской теории, должна была предшествовать революции, и перешли непосредственно к социалистическому обществу, также могла поступить и Палестина, Поскольку в Палестине не было современной развитой экономики, промышленность все еще находилась в зачаточном состоянии, то эгалитарное справедливое общество можно было построить с нуля, не подвергаясь испытаниям и невзгодам капитализма. Это убеждение, распространенное как среди старожилов второй алии, так и среди молодежи третьей, основывалось на том факте, что... Отсталая Палестина не была привлекательной перспективой для богатых. В начале 1920-х годов казалось, что страна будет построена за счет национального капитала, денег, собранных сионистскими учреждениями, такими как Керен Каемет, еврейский национальный фонд, и Керен Хайезод. дословно учредительный фонд, созданный для строительства страны, которые были в распоряжении сионистской организации на народной земле, лагерями пионеров, которые создадут страну в соответствии со своими идеалами. Сионистское движение имело в своем распоряжении легионы молодых обедневших людей, которые стремились построить страну, свою жизнь и будущее на этой новой земле других кандидатов для создания так называемого национального очага не было поэтому сионистская организация была готова предложить свой капитал трудовым колониям это стало основой союза между великой сионистской организацией возглавляемой хаимом вейтсманом и палестинским рабочим движением однако вскоре выяснилось что сумма капитала, которую им удалось привлечь, намного меньше, чем ожидалось. В течение 1920-х годов в распоряжении сионистского движения было всего 600 тысяч фунтов стерлингов в год. Сумма, совершенно недостаточная для поддержки массового поселения, вместо массового размещения на национальной земле Иммигранты Третьей Алии были вынуждены зарабатывать себе на жизнь общественными работами, начатыми Гербертом Сэмюэлом, то есть строительством дорог. Дорожные работы стали легендарными, но мифология не могла скрыть, что сионистской организации не хватало финансовых возможностей для обустройства пионеров. В 1923 году, когда дорожные работы подошли к концу, Третья алия переживала кризис. 1924 год принес четвертую алию, первую волну массовой эмиграции в истории сионизма. В 1925 году страна приняла 285 новых иммигрантов на тысячу уже осевших евреев. Рекорд, который оставался непревзойденным даже в годы массовой иммиграции, последовавшей за созданием государства Израиль. За два года в Палестину прибыло около 60 тысяч репатриантов. Эта алия отразила фундаментальные изменения в еврейской миграции в мире. В Соединенных Штатах поправки к иммиграционному законодательству – фактически закрыли ворота для еврейских иммигрантов СССР, со своей стороны вел еще большие ограничения на иммиграцию, а затем полностью закрыл границы в конце 1920-х годов. Эти два изменения определили источники как еврейской миграции, так и человеческого капитала в Палестине. Страна стала важнейшим пунктом иммиграции евреев, в 1930-е годы главной точкой назначения. Польша, где проживало более трех миллионов евреев, была основным источником еврейских мигрантов. Законы, введенные премьер-министром Польши Владиславом Грабским для стабилизации польской валюты, нанесли ущерб торговому классу в городах, большинство которого составляли евреи, И именно нестабильность еврейского среднего класса привела к четвертой волне эмиграции. На этот раз репатрианты включали большое количество семей, и их средний возраст был немного выше, чем в прежней волне. Эти иммигранты из среднего класса сформировали в общественном сознании характерный образ четвертой алии. Герберт Сэмюэл решил, что мандатная администрация станет осуществлять надзор за миграцией в соответствии с критериями экономического потенциала, сионистское руководство приняло принцип, согласно которому иммиграцию необходимо контролировать и ограничивать, чтобы еврейская экономика не рухнула, что приведет к глубокому кризису, который может поколебать веру в способность евреев построить страну. На самом деле, вовсе не британские ограничения – А бюджетные возможности сионистской исполнительной власти ограничивали иммиграцию в 1920-е годы, правительство мандата определило четыре категории иммигрантов. В первую вошли люди со средствами, которые были освобождены от всех ограничений. Чтобы считаться состоятельным человеком, кандидат должен был доказать обладание пятью стами. позже палестинскими фунтами, депонировав средства в банке. Вторая категория состояла из студентов или религиозных деятелей, которые должны были доказать, что они обеспечены средствами к существованию, им было разрешено эмигрировать без каких-либо дальнейших ограничений. К третьей категории относились ближайшие родственники жителей Палестины, возвращающиеся жители. Они должны были доказать, что их родственники в состоянии обеспечить их. Эти три категории контролировались исключительно правительством мандата. Четвертая категория «рабочие» была предметом споров между сионистским исполнительным комитетом и правительством. Рабочими были «обедневшие молодые люди», которым приходилось зарабатывать на жизнь в Палестине своим трудом и которым сионистская организация гарантировала работу в еврейской экономике. Однако у сионистского исполкома и правительства Мандата была разная оценка экономического потенциала. Каждые шесть месяцев исполнительная власть представляла оценку так называемого «списка» иммиграционной квоты И правительство обычно утверждало количество иммиграционных сертификатов значительно меньшее, чем запрашиваемое. До 1936 года иммиграция в Палестину регулировалась именно таким образом. В первые два года четвертой Алии около сорока процентов иммигрантов и их семей попали в категорию так называемых «людей со средствами». Это были в основном люди из нижнего среднего класса, которые использовали большую часть своих активов для финансирования своей иммиграции, но они считали себя буржуа и стремились к городскому образу жизни, аналогичному тому, который вели в Польше. Большинство членов этой алии отправились в Тель-Авив, где наблюдался беспрецедентный строительный бум, а также в Хайфу и Иерусалим. Если во время Третьей Алии казалось, что страна будет построена на государственные средства социалистическими пионерами, то теперь появилось новое средство для реализации сионизма в виде среднего класса и использования частного капитала. В то время как сионистская идеология рассматривала сельскохозяйственное поселение как основу своего проекта, Большая часть Алии теперь приезжала из деревни в город. Еврейская Палестина становилась, безусловно, городской. Стремление идеалистической Алии построить эгалитарное общество с нуля, обратившись к сельскому хозяйству, тем самым сменив образ еврея с торговца и посредника на физического работника, потерпело крах из-за ограниченного национального капитала, и неожиданного присутствия частного капитала. Еврей среднего класса стал новым кандидатом на строительство страны. Четвертая алия оказалась объектом яростной критики в рабочей прессе, и Вейтсман упрекнул ее участников в том, что они перенесли улицы Дзика и Налевки, варшавские улицы, заселенные мелкими торговцами, в Тель-Авив. Источником этих упреков – стало двойное разочарование из-за неспособности собрать достаточный национальный капитал и прибытие Алии, характеристики которой не соответствовали идеалистическим ожиданиям левых. Четвертая Алия вызвала длительные дебаты между социалистами-владельцами и частного капитала, теми, кто требовал выборочной эмиграции молодежи в соответствии с новаторской моделью, против тех, кто требовал иммиграции открытой для всех, отражающей структуру еврейского общества в диаспоре. Поскольку сионистская организация не контролировала алию людей со средствами, в конце концов спор шел о том, будет ли сионистская организация поддерживать городское или сельское поселение, Сионистский бюджет выделял более 30% своих ресурсов на сельскохозяйственные поселения по сравнению с менее 10% на городские поселения. Это предпочтение возникло из стремления создать в Палестине новый еврейский народ. Народ, близкий к земле. Но это также проистекало из желания контролировать относительно большие участки земли, которые образовали бы непрерывный массив еврейских поселений, основу суверенитета над территорией. Переселение иммигрантов в город обходилось гораздо дешевле, чем в сельскую местность. Городское поселение также сделало возможным расселение многих людей, которые не были приспособлены к физическому труду и не имели склонности менять свой образ жизни, Но с сионистской точки зрения деревня была не только романтическим образом новой реальности, она также была жизненно важным фактором обеспечения права собственности на страну. Эмек и развитие сельских поселений. Главным поселенческим предприятием 1920-х годов была Израильская долина – которая вошла в мифологию палестинских поселений как Эмек – долина. Эта полоса земли, тянущаяся от прибрежной равнины до долины реки Иоордан и создающая непрерывный массив с поселениями Нижней Галилеи начала XX века, была куплена сионистским земельным агентом Иехошуа Ханкином без предварительного одобрения сионистской организации Этот акт вызвал бурные дебаты в сионистской исполнительной власти, потому что отнял большой кусок от скудного сионистского бюджета. ЭМЭК стал местом проведения социальных и поселенческих экспериментов этого десятилетия. Именно там идеалы молодых людей, стремящихся переделать мир, столкнулись с сионистскими потребностями, На этой основе сформировался синтез социалистических и сионистских идей. В 1920 году членами русского движения Хехалутс был основан Гедуд ха Афода рабочий батальон. Превращение Гедуд ха в коммуну произошло во время дорожных работ. В лагере близ Мигдаля, чтобы обеспечить домашние нужды рабочих после изнурительного рабочего дня, появились общая кухня, прачушная и столовая. Работа выполнялась по контракту группами рабочих, в которых сильные прикрывали слабых, а оплата распределялась поровну. Гедутха Афода... был без предварительного отбора открыт для любого поселенца, желающего присоединиться. В то время, когда казалось, что в России реализуется утопия, эти молодые люди верили, что им тоже предоставляется шанс создать всеобщую коммуну еврейских рабочих в Палестине без частной собственности, с одним карманом для всех. То был социализм нищеты. Наблюдалась острая нехватка самого необходимого, а условия жизни были весьма суровы, но духовный подъем, который пионеры черпали из ощущения, что строят новое общество, перевешивал тоску по дому и невзгоды, с которыми они сталкивались. Чувство единения, экстаз от ночных танцев компенсировали страдания и трудности. Урицви Гринберг — увековечил дух тех дней строками. «Помни, Боже, тех молодых юношей и девушек, что здесь без отца и матери, они как армия на ратном поле, как меч пронзает плоть филистимлян, их мотыга разрезала землю, как колесница месси, они прошлись паровым катком». когда в 1922 году началось заселение Мека, Гедут Афода был привлечен к работе и основал два кибуца – Эйн Харод и Тель Йосеф. Кибуц был творческой идеей Шлома Лави Левковича. Из второй Алии Левкович разработал проект так называемой «Большой Квуцы», напоминающий представление французского утопического социалиста Шарля Фурье, кибуцы, возникшие во время второй Алии, Дгания и Кинерет, были основаны на личностной, почти семейной модели. Как только Дгания расширилась до нескольких десятков членов, она разделилась на Дганию-Алев и дганию Бет. Хотя кибуц должен был быть большой семьей. На практике чрезмерная близость оказалась обременительной и создала много трений, проявляющихся в уходе людей и разрушении отношений. Лави верил, что большая квуца позволит избежать вторжения в частную жизнь и позволит разным типам людей вписаться в нее. Он представлял кибуц из Тысячи мужчин и женщин. Такое количество тогда считалось умопомрачительным. Лави стремился объединить сельское хозяйство и промышленность под крышей квуцы, чтобы любой мог найти подходящую работу. Он также считал, что большие размеры позволят рационально использовать средства производства и сделают квуцу прибыльной. Крупные масштабы должны были только способствовать развитию культурной жизни. Гедут ха-афода взял на себя эксперимент по созданию Большой Квуцы, Кибуц Бейт Альфа был основан к востоку от Эйн Харода и Тель Йосефа при участии еще одной организации Третьей Алии Хасхомер Хадзаир. В то время как Гедутха Афода состоял в основном из энергичных, но необразованных людей из России, молодежь Хасхомер Хадзаир была из Галиции и Польши. Они происходили из верхнего и среднего класса, имели высшее образование и были приверженцами анархистских доктрин и психоанализа Фрейда. В свои первые годы в Палестине – Они много времени посвятили самоанализу и поиску смысла жизни. Поселение на земле Бейт-Альфа, а затем в кибуцах Мерхавия и Мишмар-Ха-Эмек было частью их взросления после подросткового возраста и адаптации к жизни в Палестине. Они считали, что предварительная идеологическая обработка Необходимое условие для членства в кибуце и придерживались политики выборочного приема. В Эмеке было основано еще несколько кибуцев. Как и кибуцы Хасхомер, Хадзаир, они были своего рода компромиссом между узкими рамками так называемой «маленькой квуцы», такой как Дгания, и так называемой «большой квуцы», такой как Эйнхарод. или Тель-Йосеф. В западном Эмеке земля была выделена для другой формы поселения, инициированной группой ветеранов Второй Алии, покинувших Дганию. Они выступали против образа жизни кибуца, который, по их мнению, подрывал как естественную семью, так и интимные отношения между фермерами и их землей. Отношения, основанные на семейном землевладении, они были основателями первого Мошава Нахалаля, целью которого было создание группы мелких землевладельцев, укорененных на наделах, которые будут обрабатываться семьей. Нахалаль был основан на принципе взаимопомощи между членами и на совместной реализации продукции. Его дома были построены по кругу, близко друг к другу, с полями за каждым домом. Этот принцип создавал физическую близость между семьями и сохранял дух сообщества, члены которого несли ответственность друг перед другом. Все формы сельскохозяйственного поселения в Эмеке основывались на уроке, усвоенном второй алией – Как уберечь фермеров от соблазна использовать наемный труд, открывавший возможности для арабской рабочей силы, сионистский характер поселений определялся общинной властью и землевладением, а также полным запретом наемного труда. В 1920-е годы Мошав считался идеологическим пределом рабочего поселения, за которым, как утверждал Бен-Гурион, лежал капитализм. Гидут Ха-Афода и Хасхомер Хадзаир были сионистскими молодежными организациями, стремившимися к новаторским начинаниям и социалистическим идеалам. Инновационные формы расселения в Эмеке позволили им почувствовать, что они участвуют в строительстве «нового мира», В начале 1920-х годов они верили, что их идеализм придаст сионистской затее социалистический характер, но кризис третьей и прибытие четвертой Алии заставили их осознать, что сионистское предприятие не может избежать капиталистической стадии социально-экономического развития. Для многих это стало переломным моментом. Что должно иметь приоритет? Было ли осознание сионизма наиболее важным, даже если это означало принятие некоторых форм капитализма, или было предпочтительнее эмигрировать в место, где строилось действительно эгалитарное общество? Некоторые члены Гедут Хаафода во главе с Менделем Элькиндом решили вернуться в Советский Союз надеясь создать там идеальное общество, но подавляющее большинство предпочло цели сионизма. Они отложили создание социалистического общества до тех пор, пока в Палестине не будет достигнуто еврейское большинство. Тем временем идеализм этих молодых людей был использован для выполнения самой трудной из сионистских миссий Коллективистская организация, внутренняя дисциплина и мобильность все это позволяло селиться в отдаленных, опасных уголках страны, где климат был суровым. Кибуцы возглавили сионистское предприятие по всей Палестине. Ориентация сионизма на реальные действия, а не просто на разговоры, отвечала чаяниям идеалистической молодежи. которая хотела посвятить свою жизнь обществу и нации. Коммуны дали сионистскому движению превосходный инструмент мобилизации, который самоопределился в социалистических терминах и предоставил себя в распоряжение сионистского предприятия для всех, так сказать, завоевательных заданий. Чем более кибуц будет централизован и дисциплинирован, тем выше будет готовность участвовать в достижении национальных целей. Это сочетание социалистического и националистического стремления вдохнуло небывалую энергию в членов кибуцев, квуцот и мошавов, превратив их в пионеров сионистского предприятия, находящихся всегда в распоряжении Наганах, Хистадруд или Сионистского исполнительного комитета, Дух первопроходца связан с образом кибуцника, земледельца, который изо дня в день служит нации своей работой на земле страны, будучи готов жить в бедности и лишениях и рисковать своей жизнью и жизнью своей семьи, поселяясь в опасных районах. Распространение кибуца вдоль всей северной границы, в долине Бейт-Шаан и в пустыне Негев. сделала еврейские поселения протяженными на всей территории Палестины и в конечном итоге предопределила границы государства. Из-за финансовых трудностей сельскохозяйственные поселения развивались медленно. До конца периода мандата на продажу выставлялось больше арабской земли, чем могли купить евреи. За расселением в Эмеке последовало заселение долины Хафер. а затем в районе Хайфского залива. Большой поселенческий бум произошел после доклада комиссии Пиля 1937 года, в котором основное внимание было уделено связи между будущими границами еврейского государства и географическим распространением поселений. Долина Бейтшан, государственная земля, Ранее переданная бедуинам в этом районе Гербертом Сэмаэлом теперь была выкуплена у них еврейским национальным фондом и быстро заселена. Западная Галилея и северная граница также были заселены сочетанием частных Нахария и коллективных поселений Ханита, Шавейцион и Ехиам, Во время борьбы с англичанами и после Второй мировой войны в Негеве было основано 11 новых населенных пунктов, чему способствовала труба, проложенная водопроводной компанией Меккорот Water Company. Эти опасные районы, удаленные от блоков еврейских поселений, были заняты кибуцами. В 1920-е годы Степень вклада трудовых поселений в сионистское предприятие еще не была ясна. На 14-м сионистском конгрессе в Вене Хешель Фарпштейн из партии Мицрахи, считавший себя представителем среднего класса, назвал членов кибуца киндер то есть «нахлебниками». живущими за счет скудных средств сионистской организации, средств, собираемых с тысяч евреев, стучащихся в ворота Палестины, в конце 1920-х годов экспертная комиссия, изучившая ситуацию с поселениями, вынесла роковой вердикт, утверждая, что кибуц был социальной структурой, не подходящей для человеческой природы, и в особенности для евреев. Его вердикт в отношении Мошава был более мягким, поскольку структура Мошава больше соответствовала традиционному мышлению. Споры о том, целесообразны ли трудовые коммуны в экономическом отношении, продолжались в течение многих лет и фактически никогда не заканчивались. Инвестиции на душу населения в кибуцах были намного больше, чем в городах, Но сомнительно, чтобы они были больше, чем инвестиции в Мошавы, которые в 1920-е годы были процветающими и экономически успешными. Они были предложены в качестве доказательства успеха частной фермы, хотя об огромных инвестициях барона де Ротшильда и ЕКО до того, как этот успех был достигнут, не упоминалось. Тель-Авив... Теперь контрастировал Самеком как модель для абсорбции населения и строительства страны. Из небольшого пригорода с населением около 2000 человек к 1925 году он превратился в оживленный городок с населением в 34 тысячи человек. К 1931 году оно увеличилось до 46 тысяч человек». Этот быстрый рост города в песчаных дюнах поколевал ожидание, что сионизм не только выведет еврейский народ из диаспоры в Палестину, но и существенно изменит внешний образ еврея. С его земельными спекулянтами и шумной торговлей на улицах Тель-Авив казался Варшавой или Львовом, перенесенным в Палестину, Это отражало склонность евреев выбирать городскую жизнь, их отказ от физического труда и их стремление к простым географическим, в отличие от революционных, изменениям, которые позволили бы им жить среди других евреев. Одной из особенностей Тель-Авива было то, что он был почти полностью еврейским городом, и все же его мелкобуржуазный городской облик вызывал опасения у всех, кто хотел увидеть появление нового еврея. В своей критической статье о четвертой Алие Хаим Арлазоров утверждал, что будущее страны будет определяться не городским населением, каким бы густонаселенным оно ни было, а сельскохозяйственным. Он писал, что заселение на земле с глубоко укоренившимися в ней земледельцами резко контрастировала с незапланированной Алией, которая, возможно, представляла собой решение для отдельного еврея, но не способствовала формированию еврейской нации в Палестине. Несмотря на пропаганду и тяжелый экономический кризис, обрушившийся на Тель-Авив в конце четвертой Алии, когда треть городских рабочих осталась без работы, в 1931 году лишь... 19% евреев в Палестине жили в сельскохозяйственных поселениях, и впоследствии эта цифра только сокращалась. Три главных города – Тель-Авив, Хайфа и Иерусалим – составляли главный треугольник еврейского ареала расселения. Эта конфигурация также отражала тот факт, что большая часть капитала, используемого для строительства страны, была частной. Только в 1925 году в Тель-Авив было вложено 2 миллиона фунтов стерлингов, сумма, о которой сельскохозяйственные коммуны могли только мечтать. В период с 1918 по 1937 годы в страну было привлечено 75 миллионов палестинских фунтов частного капитала в то время как из национального капитала было инвестировано только 20 миллионов. Учитывая эти реалии, существовало своего рода так называемое разделение труда между частным капиталом, который направлялся в города и прибрежные цитрусовые плантации, и национальным капиталом, инвестировавшимся туда, где частный капитал отсутствовал. Модель Тель-Авива. подходило для частного капитала, в то время как национальный капитал шел в ЭМЭК. В конце 1920-х годов сионистское предприятие в Палестине переживало наибольший экономический кризис, поставивший под сомнение способность сионистского движения добиться успеха в качестве поселенческого движения. В эпицентре кризиса оказался Тель-Авив. что было вызвано прекращением притока капитала из Польши, обесцененного в результате экономических событий в этой стране. Многочисленные иммигранты обанкротились и не смогли выплатить свои долги. В 1928 году Палестину покинуло вдвое больше людей, чем иммигрировало туда. Экономический подъем начался в 1929 году, и набрал обороты в 1931 году после публикации письма Макдональда. Со времен Второй Алии еврейские поселенцы находились в поисках сельскохозяйственной культуры, на которой можно было бы построить свою экономику. Их эксперименты с полевыми культурами оказались неудачными. Тогда они возложили свои надежды на виноградарство, которая также потерпела крах. Миндальные деревья были посажены, а затем выкорчеваны. Эксперименты с выращиванием табака в 1920-х годах тоже провалились. Цитрусовые были тем, что стало, так сказать, золотым продуктом сельского хозяйства страны. Первыми, кто их посадил, были арабы Яфы, которые создали бренд «Явские апельсины». Евреи начали сажать цитрусовые рощи во время Второй Алии, главным образом в пятах Тикве и Реховоте, и посадка продолжалась в течение всего периода мандата. Как еврейская, так и арабская экономика ускорили развитие цитрусовой промышленности. Только в 1931 году площади еврейских плантаций сравнялись с арабскими, Цитрусовые рощи были сосредоточены в основном в Самарии и Шаронской долине, где для этого подходила почва и на доступной глубине залегали подземные воды. Цитрусовая промышленность, которая в 1930-е годы была ведущим экспортным и сельскохозяйственным сектором Палестины, стала результатом частного предпринимательства и частной собственности. производство цитрусовых сопрягалось со значительными рисками. Оно зависело от спроса на внешнем рынке и было обусловлено экономическими изменениями в Европе. Существовала постоянная конкуренция с испанскими апельсинами, неконтролируемая посадка новых цитрусовых рощ привела к опасениям избыточного производства, и они к концу десятилетия подтвердились, После 1937 года отрасль находилась в кризисе из-за снижения спроса, а когда во время Второй мировой войны прекратились морские перевозки, производителям потребовалась государственная помощь для поддержания плантаций. Но до тех пор, пока экономическая ситуация была достаточно хорошей и экспорт продолжался, цитрусовые считались успешным опытом частного фермерства в Палестине. В отличие от Тель-Авива, который, казалось, воплощал образ жизни диаспоры, цитрусовая промышленность символизировала работу на земле, близость к природе, самобытный опыт Палестины. Как мы видели, Тель-Авив пострадал от массовой безработицы во время кризиса Четвертой Алии, но кризис – не затронул процветающие плантации мошавов. Проблема заключалась в том, что в машаве, выращивающем цитрусовые, особенно в крупнейшем из них, пятах тикве, работали арабы. До тех пор, пока в среде рабочего течения была уверенность, что трудовая колонизация покроет страну социалистическими общинами, оно отказывалось от борьбы за еврейский труд в старых мошавах. Но с изменением перспектив после четвертой Алии и, в частности, с учетом городской безработицы, которая требовала направления тысяч рабочих в Мошавы, в конце 1920-х годов борьба за еврейский труд возобновилась. Для рабочего направления сионизма эта борьба, обостившая отношения между фермерами и рабочими, но не помешавшая нанимать арабов для сбора фруктов в машабах была представлена как доказательство того, что частный капитал не будет способствовать строительству страны и реализации идей сионизма. Его единственной целью была прибыль, и владельцы не были готовы пойти на необходимые финансовые жертвы, чтобы этот капитал можно было использовать для строительства страны. Идея, что арабский труд на полях евреев представляет собой победу классового эгоизма над национальными интересами, была широко распространена среди еврейского населения, даже среди тех, кто не разделял социалистические взгляды левых. Так, например, Национальный союз фермеров, состоящий из фермеров новых машавов в Шаронской долине – чьи плантации начали приносить плоды только в 1930-х годах, принципиально не нанимала рабов, поскольку фермеры руководствовались националистическими доводами рабочих. Впрочем, фермеры в старых мошавах со смешанной рабочей силой, примерно треть еврейских рабочих, утверждали, что ежедневная стоимость еврейского рабочего в два раза превышает стоимость арабского рабочего, и в секторе, построенном на экспорте на незащищенном мировом рынке, еврейские фермеры не могут позволить себе такое неравенство. Эти дебаты помогли поднять престиж рабочих, которые, как считалось, жертвовали собой ради строительства страны, в отличие от плохого имиджа фермеров. Даже несмотря на то, что они обрабатывали землю, И заселяли страну. Специализация экономики мошавов на цитрусовых была другой формой концепции барона де Ротшильда османского периода – современное монокультурное сельское хозяйство, направленное на экспорт. В 1936 году цитрусовые составляли более 80% экспорта из Палестины, Тем не менее, недостатки этой экономики были в сущности аналогичны недостаткам виноградарства, зависимость от внешних рынков, необходимость нанимать большое количество рабочих в сезон сбора урожая и резкое снижение потребностей в рабочей силе в межсезонье, спрос на большое количество неквалифицированных рабочих в течение коротких периодов времени не мог быть основой. еврейского сельскохозяйственного рабочего класса в Мошаве. Число еврейских рабочих, проживающих в Мошаве, с годами увеличилось, но большинство из них нашли работу в строительстве, в сфере услуг и промышленности, связанной с сельским хозяйством. Урбанизация Мошавов снизила значение ферм в них и позволила сконцентрировать там население еврейских рабочих, хотя арабские рабочие продолжали работать на цитрусовых плантациях. Трудовой шув принял смешанную модель ведения сельского хозяйства. Полевые культуры, в основном зерновые, садоводство, выращивание овощей, птицеводство и молочное хозяйство. Продукция позволила бы поселению быть самодостаточным и не зависеть от рынка, в то время как любой излишек пошел бы в города, особенно излишки молочной продукции. Эта модель была предназначена для предотвращения широкомасштабного найма работников в напряженные сезоны и при необходимости во время сбора урожая в кибуце или машаве проводилась внутренняя мобилизация рабочих рук. Более того, поставки свежих продуктов в города сделали еврейский город менее зависимым от арабской экономики. Этот подход привел к развитию современной сложной агрокультуры, которая стала жизненно важной для обеспечения продовольствием после создания государства. Однако в течение мандатного периода его прибыльность была сомнительной. Большинство рабочих уехали в город в поисках средств к существованию. Во время кризиса 1926-1928 годов некоторые нашли работу в Машавах, но как только города начали восстанавливаться и снова началось строительство, рабочие быстро покинули сельское хозяйство и занялись строительством. В стране иммигрантов это одна из основных движущих сил экономики. Увеличение численности населения и повышение уровня жизни требуют масштабного строительства. Экономический всплеск периода четвертой алии 1924-1929 годы произошел из-за строительных проектов, в то время как выход из кризиса был отмечен возобновлением иммиграции в 1931 и 1932 годах, что привело к возобновлению строительства. Начиная с 1932 года, среди руководства рабочих организаций стали раздаваться голоса, сетующие на то, что люди уходят из сельского хозяйства на строительные работы, где дневная заработная плата выше более чем в два раза. Нехватка еврейских рабочих в Мошавах продолжалась до конца периода процветания в 1936 году, но затем экономика цитрусовых вступила в серьезный кризис, из которого сумела выйти только в конце Второй мировой войны. Процветание с 1932 по 1936 годы ознаменовало смену ролей между Палестиной, и диаспорой. В 1920-е годы сионистское предприятие в Палестине зависело от мирового еврейства в таких аспектах, как человеческие ресурсы, капитал и политическое влияние. В 1931 году давление, оказываемое евреями всего мира, было одним из факторов, побудивших британское правительство престановить действие положений Белой книги Пасфилда, предоставив национальному очагу временную передышку. Хотя взносы в фонд Керен Хайесод не оправдали ожиданий, они были основой для функционирования трудовых коммун. Глубокий экономический кризис в Палестине в конце 1920-х годов произошел в то время. когда нестабильная политическая ситуация в послевоенной Европе стабилизировалась и начался экономический рост. После краха Нью-Йоркской фондовой биржи в 1929 году стабильность и рост в одночасье сменились глобальным экономическим кризисом. Европа вступила в период экономической депрессии, безработицы, социальных волнений и политических потрясений, В Германии началась борьба между левыми и правыми, закончившаяся приходом к власти нацистов в январе 1933 года. Впрочем, в Палестине экономическая неопределенность 1929-1931 годов сменилась относительным спокойствием, политической стабильностью и экономическим ростом. Прибытие нового верховного комиссара Артура Вошопа знаменовало период, в котором Палестина вместо того, чтобы зависеть от диаспоры, внезапно стала страной убежища для масс евреев, ищущих пристанище от надвигающейся бури в Европе. В течение четырех лет население Ишува более чем удвоилось. По оценкам за июнь 1927 года, Оно составляло 150 тысяч евреев. Перепись в ноябре 1931 года зафиксировала 174 610 человек. Оценка за декабрь 1936 года составила 384 тысячи человек. Оценка за декабрь 1939 года показала, 474 тысячи человек. Большинство иммигрантов прибыли из Польши, крупнейшей демографической базы еврейского народа, но более 50 тысяч человек прибыли из Германии и имели иной социальный статус, в отличие от выходцев из Восточной Европы. В течение нескольких поколений они жили в развитом западном обществе как равноправное меньшинство. Многие имели университетское образование. 15% из них были врачами, инженерами, адвокатами или другими специалистами. Они подняли уровень еврейского университета, а также банковского дела и финансов. Архитектура Баухауса оставила свой след в Тель-Авиве. Стандарты гигиены и эстетики в потребительском секторе улучшились сверх всякой меры. Модели потребления были модернизированы, появились современные магазины, деликатесы и кафе, кулинария которых намного превосходила местное разнообразие. Более трети немецких иммигрантов были классифицированы как так называемые обеспеченные люди. Некоторые прибыли со скромным капиталом в одну тысячу палестинских фунтов стерлингов, требования для получения иммиграционного сертификата в этой категории, в то время как другие прибыли с гораздо большими суммами, которые вложили сельскохозяйственное поселение или промышленность. По общепринятым оценкам, в эти годы в страну был завезен капитал на сумму в 50 миллионов палестинских фунтов стерлингов, 80% которого было частным. Половина из них была вложена в промышленность и торговлю. Этот приток капитала сделал возможным экономическое процветание тех лет, а также послужил причиной для увеличения числа иммигрантов по так называемому списку, поскольку новое экономическое производство создало спрос на рабочих. Одним из способов передачи активов немецких иммигрантов было соглашение Хавара или соглашение о трансфере, подписанное в 1933 году между правительством Германии и неофициальными сионистскими органами, но сведомо исполнительного комитета ВСО. Деньги депонированные евреями в Германии. использовались для покупки немецких товаров, которые должны были быть ввезены в Палестину, а в Палестине деньги были возвращены их владельцам в местной валюте. Немцы выиграли от этого вдвойне, продвинув свой экспорт, а также тем, что соглашение предусматривало способ избавиться от евреев, в то время как немецкие евреи, стремящиеся избежать нацистской ловушки, могли бы спасти часть своих активов. Сионистский исполком рассматривал соглашение о трансфере как важный канал для привлечения капитала, необходимого для строительства страны. Однако оно подверглось резкой критике в еврейском мире. Дискриминационная и унизительная политика нацистов по отношению к евреям Германии спровоцировала международное еврейское движение – бойкотировать немецкие товары, соглашение о трансфере нанесло ущерб движению бойкота и якобы узаконило высылку евреев из Германии, когда выяснилось, что бойкот не достиг своих целей и что нацисты ужесточают свою антиеврейскую политику, сопротивление соглашению ослабло. И на самом деле, евреи Германии – видели в этом путь к бегству в то роковое время. Соглашение о трансфере принесло в страну около 8 миллионов палестинских фунтов стерлингов, что составляло около 1% активов немецких евреев в 1933 году. Для евреев, чью иммиграцию это облегчило, то была большая сумма. 1936 год привел к серьезному экономическому кризису в Палестине, продолжавшемуся до 1941 года. Он был вызван арабским восстанием, сокращением притока капитала в страну и ограничением иммиграции правительством, наложившим на нее политический запрет с 1937 года. В 1940 году Безработица в еврейской общине составила 12%, но этот небольшой спад быстро сменился резким ростом в годы войны, составлявшим в среднем 10% в год. Движимый большим спросом британской армии на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, этот рост принес пользу как еврейской, так и арабской экономике, Ближний Восток стал важным центром снабжения армий союзников по антигитлеровской коалиции. Прекращение импорта во время войны способствовало развитию местной промышленности. Славные дни сельского хозяйства как основного сектора занятости подошли к концу. Промышленность расширилась, и в ней была занята примерно треть еврейской рабочей силы. Промышленному развитию способствовало оборудование – Ввезенные в страну в рамках соглашения о трансфере, немецкие мигранты, обладавшие научными знаниями и техническими навыками, были одними из ведущих создателей промышленности, и ШУФ присоединился к военным усилиям союзников, завербовав около 27 тысяч своих молодых мужчин и женщин, а также поставляя запасные части, оптическое оборудование и медикаменты для британской военной машины. Переход к послевоенной мирной экономике ознаменовался продолжающимся ростом, обусловленным оживлением рынка цитрусовых и увеличением экспорта, а также выдачей разрешений на частное строительство, запрещенное в годы войны, что вызвало большой спрос на новое жилье. Рост в этих секторах, компенсировал снижение спроса со стороны британской армии. Процессы иммиграции и расселения в течение 30 лет британского мандата заложили основу для создания устойчивого еврейского общества в Палестине. Рост еврейского населения с 56 тысяч до 650 тысяч человек, создание продуктивной сельскохозяйственной и промышленной экономики и распространение еврейских поселений по всей стране стали фундаментом будущего еврейского государства.